беседы с Буддой. Если считать беседой тихое безмолвное присутствие во время проповедей у Даммы, то вся суть топитка по существу состоит из разговоров Ананды с Буддой. Ананда почти всегда присутствовал на лекциях Будды и те несколько проповедей, которые благословенный произнёс в отсутствие Ананды, Он повторил специально для него позже. Впрочем, в действительности многие проповеди Будды так и не были записаны. Например, отсутствует подробное изложение его многочисленных подготовительных проповедей о щедрости, нравственности, небесах и воздаянии за добродетельную жизнь. Также в описании последних дней Будды часто встречаются лишь названия тем, на которые шла беседа. Будда часто задавал достопочтенному Ананде вопросы о учении. Он делал это, чтобы ускорить духовный рост Ананды, либо чтобы принести пользу собравшимся, которым всегда интереснее послушать беседу, нежели монолог. Таким образом, многие разговоры между Буддой и Анандой были направлены на то, чтобы обучить других. Несколько раз поводом для начала беседы служило то, что Будда улыбался, оказавшись в какой-то местности. Зная, что полностью пробуждённый не улыбается без причины, Ананда понимал, что должен задать вопрос. И он спрашивал Будду, в чём причина улыбки. Тогда учитель подробно рассказывал о каком-то событии из прошлого, историю из Джатак, произошедшую в той самой местности. Подобные примеры можно найти в таких суттах, как Мадхьяманикая 81, Мадхьяманикая 83, Анготараникая 5 180 и Джатака 440. Но гораздо больше было бесед, инициированных Анандой. К примеру, однажды Ананда спросил Татаготу, существует ли аромат, который распространяется против ветра и при этом отличается от аромата цветов и цветущих плодовых деревьев. Ответ был таков. Это благоухание того, кто принял прибежище в трех драгоценностях, того того, Кто добродетелен и щедр. Смотри, Ангута раника 379. В другой раз Ананда спросил, как жить счастливо в Санки. Будда сказал, что это возможно при соблюдении следующих условий. Если беку добродетелен сам и не винит других в отсутствии добродетели, Если он следит за собой, а не за другими, если он не заботится о славе, если он без труда может достичь четырёх дхян, и наконец, если он становится аргатом. Таким образом, Первым шагом на пути к святости является отсутствие привычки смотреть на других и критиковать их. Бигу должен быть требователен только к себе. Смотри, Ангутара Никая 5 106. Однажды Ананда спросил: зачем нужна добродетель и какое благословение она дарует? Будда ответил, «Добродетель делает нас свободными от самобичевания и чувства вины, позволяет наслаждаться чистой совестью». «А зачем нужна чистая совесть и какое благословение дарует она?» — продолжал Ананда. Будда ответил, «Добродетель. Чистая совесть позволяет наслаждаться благими мыслями и поступками, радоваться от успехов на пути, вдохновляет нас прикладывать усилия. И что это даёт? спросил Ананда. Сердце такого человека ликует, его влечёт совершенное блаженство, и из этого рождается глубокий покой и прозрение. Так Ананда задавал вопросы о разных аспектах дхаммы. Иногда Ананда сам излагал свои взгляды Будде, чтобы учитель признал их или опроверг их истинность. Например, однажды Ананда пришёл к Будде и сказал: "Мне кажется, учитель, хорошие друзья это половина святой жизни". Неожиданно Будда возразил: Не говори так, Ананда. Благородные друзья это больше, чем половина святой жизни. Это вся святая жизнь. Ибо какую святую жизнь могли бы вести эти монахи, если бы они не пришли к Будде как к лучшему другу, и тот не указал им правильный путь. Смотри, Саньютта Никая 45.2. Маха Нидана Суттанта, это великая проповедь о причинно-следственной связи, Дика Никая, номер 15, открывается, пожалуй, самым известным высказыванием Ананды. «Учитель, взаимнозависимое возникновение, патичча самупада, очень глубокое учение, но мне оно кажется кристально ясным». И вновь Будда не согласился с ним. "Нет, Ананда, нет. Закон взаимозависимого происхождения действительно глубок и должен казаться глубоким. Воистину, его трудно постичь. Не понимая этого принципа, не проникнув в его суть, существа остаются прикованны к колесу рождений и смертей и не могут вырваться на свободу". И Будда детально разъяснил Ананде закон взаимозависимого возникновения во всей его многогранности. Однажды Ананда увидел необычайно искусного лучника и рассказал Будде о том, как его впечатлило мастерство этого человека. Ананнда происходил с кастовых воинов, и, видимо, в силу приобретённых склонностей высоко ценил проявление воинского умения. Тогда Будда привёл следующую аналогию: понять четыре благородные истины и пережить их на своём опыте сложнее, чем попасть стрелой в волос расщеплённый на 7 частей. Смотри, Санюта Никая, 56.45 В другой раз Ананда увидел известного брахмана Джану Сони, ученика Будды, который ехал на ослепительно белой колеснице. Люди восклицали, что нет колесницы красивее, чем у этого брахмана. Ананда передал эти слова Будде и спросил, Как можно описать самую лучшую колесницу с точки зрения дамы? Будда показал, на что похожа колесница в нирвану, прибегнув к такой аллегории. Колесницу везут вера и мудрость, а совесть позволяет тормозить. Интеллект это вожжи, осознанность возница, добродетель украшение. медитация ось энергия колёса беспристрастность балансир отрешённость рама любовь ненасилие и уединение это оружие а терпение броня смотри санъютаникая 45 4 прошлые жизни ананды Желание стать великим учеником пробуждённого впервые зародилось у Ананды во времена Будды по Думуттыре 100.000 калп назад. Бунда по Думуттара был сыном царя Ананды, который жил в столице своих владений в городе Хамсавати. Его младшим братом был наследник престола Суманакумара. который правил землями, переданными ему отцом однажды когда он будто жил в столице вместе со 100.000 монахов сумана кумара по приказу царя отправился в приграничную область подавлять мятеж когда он вернулся в столицу и отец предложил ему выбрать себе награду Царевич пригласил Будду и его монахов в свой город, чтобы самому обеспечивать их всем необходимым во время трёхмесячного ретрита в сезон дождей. На царевича произвёл неизгладимое впечатление личный помощник Будды, монах по имени Сумана, за которым он пристально наблюдал во время сезона дождей. Когда прошло 3 месяца на протяжении которых царевич снабжал Бунду и Санку всем необходимым, служа им с великим самоотречением, он простёрся у ног учителя и посвятил свои заслуги тому, чтобы однажды стать личным помощником полностью пробуждённого. Будда заглянул в будущее, и сказал царевичу, что его желание исполнится в период сасаны Будды Готэмы через сто тысяч кальп. Говорят, что с того самого дня Сумана Кумара чувствовал себя так, словно уже следует за Буддой Готэмой и несет его чашу и второе одеяние. Многие из главных действующих лиц джатак оказываются прошлыми воплощениями Ананды. Больше всего в этих историях впечатляет тесная связь Ананды с Бодхисатвой, будущим Буддой Готамой. Ананда не раз бывал братом, сыном, отцом, помощником, сослуживцем или другом Бодхисатвы. Три из его прошлых жизней Описанных ниже показывают, какие упорные усилия он прикладывал, чтобы развить добродетель. Если окинуть взглядом все прошлые воплощения Ананда, то видно, что он редко бывал девой или животным. Чаще всего он рождался человеком. В этом отношении он разительно отличается от Анурутхи, который почти всегда появляется в чатах в качестве божества или довадаты, который зачастую выступает в роли животного. Джатака 498. В одном из прошлых рождений Ананда и Бхутисатва были двоюродными братьями из касты отверженных Чандал. Их работа состояла в том, чтобы окуривать дымом зловонные места. Дабы избежать презренной участи, выпавшей на их долю, они переоделись молодыми брахманами и отправились учиться в Такашилу. Но обман был раскрыт, и другие ученики побили их. Один мудрый и добрый человек велел прекратить драку и посоветовал чандалам стать аскетами. Они последовали его примеру, умерли, когда пришло время, и в качестве наказания за свой обман переродились животными, оленятами. Они были неразлучны и погибли от охотничьей стрелы. В следующей жизни они родились прибрежными ястребами и снова стали жертвами охотника. На этом закончились их воплощения в мирах ниже мира людей. После этого Ананда родился сыном царя, а Бодхисаттва – сыном царского священника. И хотя в мирском смысле Ананда занимал более высокое положение, Бодхисаттва был более способным. К примеру, он помнил три своих прошлые жизни, тогда как Ананда помнил только своё рождение в качестве Чандала. В возрасте 16 лет Бодхисаттва стал аскетом и искренне устремился по духовному пути. А Ананда тем временем воцарился на троне. Через какое-то время Бодхисаттва навестил его. Он стал восхвалять радости аскетической жизни и объяснил царю неудовлетворительность чувственно воспринимаемого мира. Ананда согласился, но признал, что не может отрешиться от своих желаний, которых вязнет подобно слону, попавшему в болото. Тогда Бодхисаттва сказал, что даже будучи царём, он может совершенствоваться в добродетели, например, не вводить несправедливых налогов, помогать аскетам и священникам. А когда в нём будет вскипать горячая страсть, он должен вспоминать о своей матери. о том, что когда-то он был беспомощным маленьким ребёнком и без материнской заботы никогда не стал бы царём. После этих слов Ананда решил стать аскетом, и они оба достигли мира Брахмы. Джатака 421. Однажды Амбдхисатва родился бедным работником, и изо всех сил старался соблюдать упосадку в результате в следующем воплощении он стал царём ананда жил в том же царстве и зарабатывал на жизнь извозом воды всё его богатство состояло из одной монеты которую он спрятал под камнем Когда жители города устроили фестиваль, жена стала уговаривать его пойти повеселиться вместе со всеми и спросила, есть ли у него деньги. Он ответил, что у него есть одна монета, но за ней нужно идти 20 километров. Жена велела ему принести её и сказала, что сама накопила столько же. На эти деньги можно было купить гирлянд благовоний и напитков. Несмотря на полуденную жару, Ананда отправился в путь. Его переполняло счастье и предвкушение праздника. Проходя через царское подворье, он пел песню. Царь увидел его и спросил: "В чём причина его радости?" Ананда ответил, что не замечает жары, потому что его влечет горячее желание, и поведал свою историю. Царь спросил Ананду, как велико его богатство, может быть сто тысяч монет? Когда царь узнал, что речь идет всего лишь об одной монете, он воскликнул, что Ананде нет нужды идти по жаре, он даст ему точно такую же монету. Ананда ответил, что будет очень признателен, ведь тогда у него будет целых две монеты. Тогда царь предложил ему две монеты, но Ананда все равно намеревался идти за своим сокровищем. Тут правитель вошел в азарт и поднял ставку до нескольких миллионов, а затем до должности наместника. Но Ананда ответил, Всё не расставался со своей монетой. Он согласился на сделку лишь тогда, когда царь предложил ему половину своих владений. Государства разделили, и Анн инду стали называть одномонетный царь. Однажды два царя отправились на охоту. Когда они устали, Ботхисатва положил голову на колени другу и уснул. Тут Анандо посетила мысль убить своего товарища и самому стать правителем целого царства. Он уже доставал свой меч, как внезапно его осенило. Ведь он, бедный деревенщина, должен быть безмерно благодарен царю. Как ужасно было даже подумать о таком злодеянии. Он вернул меч в ножны, но это желание нахлынуло на него и во второй раз, и в третий. Чувствуя, что такая мысль будет посещать его вновь и вновь и в конце концов может подтолкнуть его к убийству, Ананда отбросил оружие и, разбудив царя, распростёрся перед ним и попросил прощения. Ботисатору простил его и сказал, что отдаст всё царство целиком, а сам будет довольствоваться должностью наместника. Но Ананда ответил, что с жаждой власти для него покончено, и он хочет стать аскетом. Он увидел причину желаний, узнал, как они набирают силу, и теперь хочет избавиться от них навсегда. Затем Ананда отправился в Гималаи и посвятил себя медитации. Матисатва же остался в миру. Джатака 282. В одной из жизней Матисатва был благочестивым правителем Бинариса и развивал царские добродетели. делал пожертвования, соблюдал нравственные правила поведения и день у посадки. Как-то раз один министр вступил в любовную связь с наложницей царя. Когда его поймали, добросердечный бодхисаттва помиловал его и заменил смертную казнь изгнанием, позволив министру уехать вместе с семьёй и всем нажитым имуществом. Этот министр перебрался в соседнее царство и поселился при дворе. Он стал доверенным лицом местного правителя и сказал ему, что Бинарис можно легко захватить, так как царь слишком мягок. но правитель этих земель Ананда усомнился, поскольку слишком хорошо знал силу и мощь Бинариса. Тогда министр предложил ему провести эксперимент разрушить одну из деревень Бинариса. Если кого-то из его людей поймают, царь скорее всего наградит пленников. Так и вышло. Когда разбойников привели к Бодхисаттве, Я они стали жаловаться, что на ограбление их подтолкнул голод, царь дал им денег. Это убедило Ананду в истинности слов предателя, и он повёл войска на Бенарис. Главна командующий армией Бодхисатвы хотел выступить на защиту царства, но государь сказал, что не желает, чтобы из-за него пострадали другие люди. И если Ананда хочет его владений, он получит их. Так Буддсаттва позволил Ананде схватить себя и бросить в тюрьму. В заточении он практиковал медитацию благородной любви в адрес ненасытного царя Ананды, которого тем временем подкосила лихорадка и мучили угрызения совести. В конечном счёте Ананда попросил прощения у Бодхисаттвы, возвратил ему царство и поклялся всегда быть его союзником. Бодхисаттва вернулся на трон и поведал своим министрам о достоинствах и пользе ненасилия. Примирившись с захватчиками, он спас жизнь тысячам людей, которые иначе погибли бы на поле боя. Затем он отрёкся от престола, стал аскетом и достиг мира Брахмы. Ананда же остался правителем